Секретарь императора Наполеон, генералы и весь придворный штат быстро удалились, и я остался один с очень приятным, на первый взгляд, господином с черными большими глазами и в черном фраке с белым жабо. Он назвал себя Маневалем, личным секретарем императора. — Ну, прежде всего, позаботимся о пище, господин Делаваль. Если вам и впредь суждено иметь какие-либо сношения с императором, то помните, что надо пользоваться каждой свободной минутой, чтобы подкрепиться. Наполеон нередко забывает о еде, и если вы находитесь в его присутствии, то и вам придется поститься. Я вас уверяю, что сейчас едва стою на ногах от голода и жажды. — Но как же он работает? — спросил я, почувствовав себя весьма свободно в присутствии этого, как видно, доброго человека. — — О, господин Делаваль, император, железный человек! Я не раз был свидетелем, как он трудился по восемнадцать часов в сутки без отдыха и за все это время выпивал только одну или две чашки кофе. Он изводит всех вокруг себя. Даже не все солдаты могут за ним угнаться. Уверяю вас, что я считаю за величайшую честь быть его секретарем, но временами мне изменяют силы. Нередко он диктует мне разные приказы и распоряжения до одиннадцати часов вечера. И вы не знаете, что это за работа. Просто голова трещит. Он ведь, собственно, не диктует, а просто говорит, и очень быстро, да при том не повторяет ни одного слова. Наконец, поздно вечером он говорит, «Ну, меневаль, закончим на этом и поспим хорошенько всю ночь». А когда я обрадованно и спешу уйти, он добавляет вслед, завтра в три часа утра я буду продолжать диктовку. Вот что он называет поспать хорошенько всю ночь. А разве у него нет определенных часов для еды и отдыха? Поинтересовался я у секретаря, когда мы выходили из палатки. Конечно, есть, но он их не соблюдает. Вот и теперь уже давно прошло время обеда, а он все еще на смотре после смотра он займется чем нибудь другим а потом третьим а когда вечером неожиданно вспомнит что ничего не ел почти весь день крикнет камердинеру эй констан скорее обедать и тот должен спешно организовать сервировку стола для обеда но ведь обед тогда наверное уже никуда не годится секретарь засмеялся и ничего не ответил а только указал на большую палатку стоявшую близ императорской квартиры Вот императорская кухня, а в дверях стоит второй повар Борель. Когда мы проходили мимо палатки, Меневаль приветливо спросил повара: "Ну, Борель, сколько вы уже перевели сегодня пулярок?" Тот горестно вздохнул: "О, господин Меневаль, это просто наказание. Я уже отставил семь холодных пулярок и жарю теперь восьмую." а говорят, что император уехал на смотр. Это значит, готовь и девятую. Вот так и готовят ему обеды, — пояснил мне секретарь. Однажды император потребовал себе обед в одиннадцать часов вечера. Мне достоверно известно, что на стол ему подали уже двадцать третью пулярку по счету. Он мало заботится о том, что ест и пьет, Но не любит ждать пищи. Ему достаточно маленькой рыбы или пулярки до бутылки шамбертена. Но не надо ставить на стол заранее пироженого или взбитых сливок, а то он съест сладкое прежде жаркого. В эту минуту мимо нас проскакал конюх на прекрасной арабской лошади. Мы видели, как стоявший возле соседней палатки гренадер бросил под ноги скакуну живого поросенка. Тот страшно визжал и барахтался, но лошадь не обратила на него никакого внимания и даже не сбилась с алюра. — Что это значит? — поинтересовался я, несколько удивленный такой забавой солдат. Это старший конюх императора Жарден объезжает для него боевого коня. Его приучают не пугаться пушечных выстрелов, на него резко нагружают различные тяжести и, вот, как вы видели, бросают под ноги мелких животных. Император не очень крепко сидит в седле, кроме того, часто задумывается во время езды, и потому ему нужна очень спокойная лошадь. Ему служат по-разному. Вон, посмотрите, сидит у палатки молодой солдат и мирно дремлет. Вам и в голову не придет, что он в эти минуты тоже служит императору. Что ж, служба у него, верно, вовсе не тяжелая. Да, я желал бы, чтобы у нас всех служба была нетруднее этого молодца. Зовут его Жозеф Линден, а примечателен он тем, что у него ноги одинаковые, с ногами императора, и вся его служба заключается в том, чтобы обносить в течение трех дней новые сапоги и башмаки для Наполеона. Вот и теперь вы видите на нем императорские башмаки с золотыми пряжками. За разговором мы не заметили, как к нам подошел бравый генерал. Меневаль приветливо обратился к нему. «Генерал коленкур не откажите пообедать с нами в моей палатке». — Редко можно увидеть вас праздных, господин де Меневаль, — отозвался этот высокий человек красивой наружности в блестящем мундире. — У меня самого немало забот по министерству двора и все же больше свободного времени, чем у вас. — Но успеем ли мы пообедать до возвращения императора? — Конечно, вот моя палатка, обед уже готов. Отсюда мы увидим, когда император вернется, и добежим до его кабинета раньше, чем он там окажется. — Милости прошу, господа. Прошу только извинить, что угощение бивачное. Должен признаться, что я с большим удовольствием поел салат и телячьи котлеты, из которых состоял обед, но еще более пищи мне понравился разговор моих новых приятелей, так как меня живо интересовало все, что касалось необыкновенного человека, с которым столкнула меня судьба, тем более что коленкур многое знал о нем. А что говорят об императоре в Англии? Наконец обратился генерал ко мне. Мало хорошего. Я так и думал, просматривая газеты. Чтение их сводит императора с ума, но все равно он упорно их читает. Я уверен, что как только Лондон будет захвачен нашими войсками, Наполеон первым делом пошлет кавалергардские патрули в газетные типографии для ареста редакторов. Что же станет в Лондоне его вторым делом? Он велит напечатать большую прокламацию, в которой торжественно заявит, что мы покорили Англию для пользы же англичан, и помимо собственного желания. А затем, — добавил со смехом Калинкур, — заявит, что если англичане настаивают на том, чтобы их правитель был бы непременно протестантом, то он не видит в этом затруднения, так как во многом не согласен с католической церковью. — Ну, тут вы уж слишком злые, — покачал головой Меневаль, которому, очевидно, нравилась остроумие Калинкура, но он вместе с тем опасался чрезмерной смелости его суждений. Нет сомнения, что император из государственных соображений заигрывал с магометанами. И, вероятно, он также охотно присутствовал бы на церковной службе в соборе святого Павла, как и в Каирской мечети. Но ведь государю не подобает быть ханжой. Впрочем, это дело личное самого императора. — Вот в том-то и беда, что все его дело, а не наше, — произнес серьезным тоном Калинкур. — Он и за всю Францию думает, а мы ничего не думаем. — Ну, вы знаете, Меневаль лучше меня, как это вредно. — Конечно, конечно, — согласился секретарь. — Он не поощряет самобытности и оригинальности в окружающих его людях. Я не раз слышал от него, что он предпочитает иметь дело с людьми посредственными, что, конечно, является плохим комплиментом для нас с вами. Умному человеку при дворе надобно прикидываться дураком, чтобы сохранять свое место. В голосе калинкура звучала горечь. И однако, как я заметил, при императорском дворе много замечательных людей. Вставил я свое замечание. Да, но эти люди вынуждены прятать в карман свой ум и свою гордость. Министры у Наполеона, по сути, простые секретари, а генералы — адъютанты. Попросту говоря, он один человек, а все мы только зеркала, отражающие его с разных сторон. В первом он отражается как финансист, и тогда его называют Лебреном, во втором — как жандарм, и тогда имя ему Савари или Фуше. В третьем, как дипломат, и в этом случае он Теллеран. вы видите различные фигуры, но это все один человек. Вот, например, говорят, что есть генерал Калинкур, и он заведует двором. А в сущности, он не может прогнать ни одного лакея без разрешения императора. Ведь право, Миневаль, нам надо сознаться, что все мы — марионетки, которых Наполеон приводит в движение. И хитроже с нами поступает, вечно восстанавливая одного против другого. Вон, Даву ненавидит Бернадота, Лан — Бессьера, а Ней — Массену. Кроме того, он знает все наши слабые стороны — корыстолюбие Савари, самолюбие Комбасраса, гнусность Бертье, вспыльчивость Дюрока, грубость Море, и жадность Телерана. Вот какая у меня слабость. Я, право, не знаю, но уверен, что императору она известна, и он пользуется ею как нельзя лучше. Но как же он должен работать, если все делает сам? Не выдержал я. Да уж можно сказать, что он трудится, как никто из нас, отвечал Меневаль. Бывают времена, когда он целыми неделями работает по 18 часов в сутки. Не раз он доводил членов законодательного собрания до обмороков продолжительными заседаниями. А что касается меня, то меня он уморит так же, как уморил прежнего своего секретаря Бурриена. Я не жалуюсь и умру за трудами, ибо знаю, что это он и себя не жалеет. Да, нечего сказать, именно такого человека, видимо, и надо Франции, задумчиво поддержал собеседника Калинкур. Это настоящий гений порядка, системы и дисциплины. Когда вспомнишь, в каком хаосе находилась наша бедная страна после революции, то невольно поймешь, что только Наполеон мог спасти нас. Мы все жаждали найти какой-нибудь устой, и именно в этот момент нашлась такая гранитная скала. И что это был за человек в те дни, вы не можете себе представить, господин Лаваль. Теперь он успокоился и добился всего, чего хотел. Теперь он часто добродушен и мил, а тогда он казался волком и пугал всех своими блестящими, жадными глазами. Тогда у него не было толстого брюшка. Он был сухощавым маленьким человеком с впалыми щеками, бледным лицом и ястребиным взглядом. Да, поручик Бонапарт окончив Берненскую школу, уже был такой поразительной личностью, что, увидев его впервые, я сказал себе, этот молодчик кончит на престоле или на эшафоте. И вы видите, как я оказался прав. И все это произошло всего за десять лет, не удержался я от удивленного возгласа. Да, за десять лет он прошел путь от казармы до Тюильри но он как бы и рожден для этого никто не мог бы удержать его на пути к цели бурьен мне рассказывал что еще мальчишкой в ббрияне наполеон отличался теми же властолюбивыми замашками что и теперь он также покровительственно улыбался также грозно насупливал брови а вы видели бы его мать господин де Лаваль. это настоящая трагическая царица и неудивительно что сын унаследовал от нее свою величественную осанку Однако господин Делаваль заметил Маневаль, которому, по-видимому, не очень нравилась откровенность высказываний Калинкура в присутствии малознакомого человека. «Вы должны заключить по нашему разговору, что наш повелитель не такой уж тиран, каким его изображают, иначе мы не могли бы так свободно говорить такие вещи. Дело в том, что он и сам выслушал бы с удовольствием наши отзывы и вряд ли стал бы возражать». Конечно, у него есть мелкие слабости, иначе он был бы не человеком, но возьмите его в целом и будете вынуждены признать, что ни у одного народа нет такого повелителя. Он работает больше всех своих подданных, он не знает праздников в вечных заботах, солдаты и слуги его обожают. Во всем Тюльри нет человека более воздержанного в еде и питье, чем Наполеон. Будучи еще бедным человеком, он вырастил своих братьев, а, достигнув величия, не забыл ни одного из своих родственников. Если судить по лондонским газетам о принце Уэльском, то его нельзя даже сравнивать с нашим императором. Я невольно вспомнил о лондонских, брайтонских и нью скандалах, в которых было замешано имя принца, а потому не нашел возможным заступиться за него. Насколько мне известно, заметил я, англичане нападают на императора не за частную его жизнь, а за его самолюбивые устремления. «Дело в том...» отвечал Калинкур, что император и мы все хорошо знаем, что Франции и Англии вместе жить в мире тесно. Одной из этих стран надо первенствовать. Если бы Англия согласилась без войны уступить нам это первенство, то мы заключили бы надежный мир. Италия наша. Австрию мы можем снова сокрушить когда угодно. Германия гибнет от междоусобной борьбы. Россия но можно предоставить возможность свободно распространяться на юг и на восток. Америка нам не опасна, мы всегда можем справиться с ней, взяв под каким-нибудь предлогом Луизиану или Канаду. В наших руках мировая империя, если бы нам только не мешала... И он показал рукой на туманный берег Англии, видневшийся по ту сторону Ламанш.